Глава 21. Свет притушен, музыка приглушена, и если бы до конца честным, настроение Криса тоже так себе. Джойс заканчивает свой рассказ о доме Холте, торговце героином. С клюшкой для гольфа, представляете, говорит она. И с большим ножом для прокалывания шин, как в каком-нибудь документальном фильме. Я бы сфотографировала но не знала, как спросить разрешение, и не хотела показаться невежливой. Полагаю, выдвигать обвинения вы не собираетесь, уточняет Крис, потягивая диетический тоник с лаймом. О, вам стоит хотя бы иногда брать выходной, замечает Элизабет, и Патрис смеется в свой виски. Крис расстроен. Он с удовольствием арестовал бы дома Холта за противозаконное причинение небольшого ущерба. Это могло слегка освежить обстановку в Фархевенской тюрьме. На днях он проходил мимо диспетчерской отдела полиции, просто хотел бросить взгляд. Но все жалюзи оказались плотно закрытыми. Патрис повела его и Донну в паб, чтобы немного подбодрить, и к ним присоединились Элизабет с Джойс. Почему их отстранили от расследования? На этот вопрос у него до сих пор нет ответа. Контора Доминика Холта расположена недалеко от Нью-Хейвена, сообщает Джойс. Элизабет считает, что мы должны проникнуть внутрь и посмотреть, что там. «Не смейте», — предупреждает Крис. «Честно говоря, мне очень хочется кого-нибудь арестовать. Если что, могу и вас». Элизабет говорит. «Ну, кто-то же должен что-то делать, Крис. Есть какие-нибудь новости от старшего следователя Риган?» «На днях она попросила Криса переставить машину, чтобы она могла парковаться на его месте», — отвечает Донна. «Это сойдет за новость?» «В моей старой школе была одна учительница, у которой имелась своя отдельная кабинка в туалете», — рассказывает Патрис. «К двери даже была прибита табличка. Только для пользования Дороти Томпсон». «Полагаю, ты все равно туда ходила?» — спрашивает Донна. «Конечно, ходила», — отвечает Патрис. «И все ходили. Просто это напомнило мне о вашей Риган. Такого рода шутки никогда не работают долго, правда?» В конце концов, это Дороти закрутила роман с учителем Закона Божьего, и их застукали за потрохушками в одном из лабораторных кабинетов. Подобных людей лучше всего просто пережидать. Донна фыркает. «Сколько виски ты выпила, мама?» «Ровно столько, сколько нужно», — парирует Патрис. «Но героин до сих пор не нашли?» — спрашивает Элизабет. «Насколько нам известно, нет», — отвечает Крис. «Это хорошо», — кивает Джойс. «Я бы предпочла, чтобы его нашли мы». Официант приносит счет, и Крис отмахивается от всех остальных. «Со счетом разберусь сам. Хоть для чего-то я еще полезен». «Есть что-нибудь новое о боссе Доминика Холта, и Митчи Максвелли?» — спрашивает у него Элизабет. «За ним установили слежку?» «Я не знаю. Сколько раз я должен это повторять?» Элизабет продолжает. «Тогда к более важному делу. Вы не знаете, есть ли на радаре Риган имя Саманты Барнс? Или на вашем?» «Никогда о ней не слышал» отвечает Крис, глядя на счет с легкой досадой. Она похожа на Конни Джонсон, поясняет Джойс, только в мире антиквариата. Нам следует ею заняться? интересуется Крис. Нет, нет, отвечает Элизабет. Я уверена, что эти два дела совершенно не связаны. В общем, какие у вас планы насчет дома Холта? Крис пожимает плечами. Мы ничего не сможем сделать. «Мы отстранены». «О, никогда не бывает так, чтобы ничего нельзя было сделать», — возражает Элизабет. «Было бы желание». «В отличие от вас, Элизабет», — говорит Крис, прикладывая карточку к устройству для оплаты в руках официанта, — «мы не можем приступать к закон». Элизабет кивает, встает и начинает надевать пальто. «Вам не повредило бы время от времени огибать его, дорогой?» «Полагаю, нам с Джойс придется пока избегать дома Холта, так что вам, возможно, пора подключаться к делу. Кстати, спасибо за выпивку». «Не за что», — отзывается Крис. «Никто не будет возражать, если я прихвачу эти свиные котлетки для Аллана», — спрашивает Джойс. «И я хотела бы попросить вас еще об одном одолжении». Говорит Элизабет, доставая телефон. «Донна, вы не могли бы проверить записи моих телефонных разговоров? Посмотреть, кому я звонила?» Донна удивленно глядит на нее. «Вы что, не знаете, кому звонили?» «Вполне резонный вопрос», — кивает Элизабет. «Но все равно вы не могли бы меня побаловать?» Донна берет телефон. «Здесь есть что-нибудь такое, чего мне не следует видеть?» «Полно», — отвечает Элизабет. «И что же мы надеемся найти?» — спрашивает Донна. «Если повезет, то нашего главного подозреваемого», — говорит Элизабет. «Спасибо вам заранее, дорогая».